Глава четвертая. Зона. 20 часов 30 минут до часа ч. В какой-то момент Лунев потерял след группы Хруста, но удержался на маршруте благодаря отчетливым следам клиентов. Натоптали они, как стадо слонов. И мусора после себя оставили, 10 дворников не соберут. Андрей заглянул в развалины панельной домишки, прошел немного вглубь, присел и поднял свежую гильзу 9 на 19. Такие патроны использовались в разном оружии, но эта гильза, похоже, была выброшена береттой. Старый внимательно осмотрелся и нашел еще несколько гильз. Вряд ли тут была заварушка, скорее стреляли для самоуспокоения или по ошибке. Лунёв поднял взгляд и осмотрел стены. Две отметины от рикошета, а чуть правее и ниже — потертость. Кто-то сидел, прислонившись к стене спиной. Но крови не было, значит обошлось. Андрей поднялся и выбрался из развалин. Картина была ясна. Гости прошли через поселок двумя группами и прошли успешно, несмотря на опасную близость. Серьезные перестрелки, которую тут устроили бойцы долго, и, скорее всего, свободы. Этот старый определил также по следам, гильзам и оставленному кем-то из должников окровавленному куску камуфляжа. Артефакты не брали, чтобы не задерживаться, Лунев заглянул в окно полуподвала и без труда рассмотрел ночную звезду. Странно как-то лежит, и на поблизости нет. А звезда есть. Приманка, к бабкам не ходи. Карлики шалят, однако. Андрей выпрямился и тут же рефлекторно прижался к стене. На втором этаже развалин, кто-то неосторожно заш... зашуршал бетонным крошевом. Лунев снял автомат с предохранителей и направил в зенит. Примерно минуту он выжидал, но шуршание не повторилось, и наемник осторожно двинулся вдоль стены. Второй раз зашуршало где-то за стеной. Лунев остановился и нащупал рукоятку ножа. В двух шагах впереди стена была разрушена, и если шуршавчик намеревался атаковать, выпрыгнуть из пролома было для него оптимальным вариантом. Андрей медленно вытянул нож из ножен, встал у пролома спиной к стене, и приготовился к отражению атаки. Щебень хрустнул снова, громче прежнего, и Лунев нанес удар практически наугад, целя в центр пролома. Высоту он угадал, силу удара рассчитал верно. А финальное движение клинка сверху вниз и резко на себя обеспечило наемнику полную уверенность в быстрой победе. Выпрыгнувший из дыры Снорк, напоролся на нос животом, оглушительно взвизгнул и покатился по земле, оставляя широкий кровавый след и цепляясь за бетонные обломки петлями, вывалившись из рану кишок. Наемник прыгнул почти с тем же проворством, что и Снорк, и прижал шею человека подобного мутанта к земле коленом. Враг захрипел, забился в конвульсиях, едва не скинув человека с себя, но Лунев резко усилил нажим, шея Снорка хрустнула, и мутант затих. Андрей мгновенно сдал назад, снова прижался к стене и обратился вслух. Похоже, этот урод вышел на охоту в одиночку. Больше в полумраке развалин никто не шуршал. Наемник выждал несколько секунд, спрятал нож, снова взял на изготовку вал и двинулся дальше. Пока Рейд выглядел легкой прогулкой больше километра по ближним подступам к зоне, а всего один мутант на счету, но у него такая легкость не обманывала. в любой момент ситуация могла осложниться до предела и уж тогда наемнику станет недоупражнений до упражнений в полевой акробатике. Андрей вспомнил, как однажды в одиночку забрел в третью очередь в одну из полуразрушенных второй катастрофы Гради... градирин. едва не остался там, по глупости провалившись в полный кровососов подвал. Справиться с монстрами было бы несложно, будь у Андрея напарник, прикрывающий спину, но Лунёв работал в одиночку, и крутиться ему пришлось, как к вентилятору. Мутанты, снова подсвеченные стробоскопом, возникали и исчезали еще до того, как наёмник успевал выстрелить. В конце концов он бросил автомат, вытащил ножи и зажмурился. Сделать это было непросто. Страх едва не парализовал наемника, но, как оказалось, ставка на слух, осязание и интуицию оказалась верной. Невидимых было отлично слышно, а колебания воздуха при их приближении помогали определить расстояние до цели. В результате Андрей выпал с того подвала без единой царапины, правда едва волоча ноги от усталости, и с тех пор никогда не расставался с ножами. Наёмник дошёл до перекрестка и осторожно заглянул за угол. Вправо хода не было. Метрах в ста от перекрестка старательно обнюхивая углы, и кучей мусора крутились слепые псы. Попасть в окружение этих тварей было не столько опасно, сколько невыгодно. Ножами их всех не взять, а стрельба даже из-за относительно бесшумного оружия могла демаскировать наёмника и похерить главное условие его миссии скрытность. него прикинул маршрут обхода, получался крюк метров в двести, да еще по таким буеракам чёрт ногу сломит, но выбора не оставалось. Андрей пригнулся, прячась за ржавым островом бензовоза, а затем за смятым, будто на него наступил великан автобусом, перебежал на другую сторону улицы. Псы его, конечно же, учуяли, но не бросились в погоню, слишком велико было расстояние, а только замерли и почти синхронно всей стаей повернули морды в сторону человека. Этот фокус всегда производил на Лунево сильное впечатление. Изуродованные зоной твари, мощные, почти нечувствительные к радиации и очень злобные, были действительно слепы. Но это не мешало им отлично ориентироваться в пространстве и, главное, чуять добычу на большом расстоянии и даже, что называется, сквозь стены. Учения, пос ученые постоянно спорили о природе такого острого чутья. Одни говорили, что все дело в усилившемся до предела природном нюхе. Собаки все-таки им положено иметь отличное обоняние. Другие фантазировали на тему особого телепатического зрения. Но Лунёва все эти теории не волновали. Его интересовала только практика, голые факты. А факты были простые, слепые псы прекрасно обходились без нормального зрения, да к тому же умели действовать в группе, то есть в стае. Они не хуже профессиональных охотников загоняли добычу, а когда требовалось, применяли особые тактические схемы. Например, как сейчас, не бросились в погоню, а рассосались по щелям, усыпляя бдительность человека, чтобы чуть позже стать для него полной неожиданностью, внезапно возникнув на пути как бы ниоткуда. Лунев почти не сомневался, что очень скоро эта свора, пробравшись по одиночке и парами по закоулкам в заранее обнюханную точку сбора, перекроет ему и дорогу, и пути отхода. Андрей снял автомат с предохранителя. Теоретически можно было попробовать уклониться от стычки, опять изменив маршрут, но против псов такие финты не срабатывали. Здесь была их территория, и они могли заблокировать все возможные маршруты. Кроме одного... Лунев покосился на полуподвальной окошке длинного строения. Но этим путем и мне идти не сильно в кайф, если сравнивать псов и карликов, хрен редьки не слаще. Андрей обогнул угол здания, прошел вдоль длинной стены несколько шагов и остановился, тоскливо уставившись в дождливое небо. Еще неделю назад здесь можно было пройти почти свободно. А теперь вплотную к стене здания выселся огромный завал от подножия, казалось, что до облаков, скарабкаться на которой представлялось возможным, только помогая себе обеими руками, то есть повесив автомат за спину, что было крайне нежелательно.